По выражениям лиц обоих мужчин, Робин поняла, что смертельно побледнела. Ее страх упасть в обморок только усиливался от мысли, что она стала помехой страйку. «Извините», — проговорила она застывшими губами. «Долгая поездка. Мне бы стакан воды». «Хм... Ну что ж», — протянул Чарт, как будто вода была у него на вес золота. «На не там». Тут же появилась женщина в черном. «Девушка просит стакан воды», — сказал издатель. Нэнита жестом предложила Робин проследовать за ней в кухню. Сзади по деревянному полу глухо стучали костыли чарда. Робин успел разглядеть стальные кухонные поверхности, побеленные стены знакомого молодого филиппинца, колдовавшего над большой сковородой, и сама не заметила, как опустилась на низкий табурет. Она думала, что Чарт пошел за ними потому, что беспокоится о ее самочувствии. Но, когда нынита сунула ей в руки холодный стакан, издатель заговорил с кем-то другим поверх головы Робин. «Спасибо, что привел в порядок ворота, Мэнни!» Юноша не ответил. Робин услышала, как застучали костыли, а потом распахнулись кухонные двери. «Это я виноват», — сказал Страйк издателю, когда тот вернулся. Его и впрямь мучила совесть. «Подъел все, что она взяла в дорогу». «Ныне ты, вероятно, сможет ее покормить», — сказал Чарт. «Присядем». Страйк двинулся за хозяином мимо мраморного ангела, туманно отражавшегося в натертом полу. Под стук двух пар костылей они прошли в дальний конец зала, где излучало приятное тепло, черная дровяная печь. «Потрясающий дом». — сказал Страйк, выбрав для себя черный кожаный куб самого большого размера и положив рядом с собой костыли. Комплимент был неискренним. Страйк предпочитал комфорт и функциональность, а в доме Чарда все играло на внешний эффект. «Да, я тесно сотрудничал с архитекторами», — слегка оживился Чард. «Вот там у меня студия», — он указал на пару неброских дверей. «И бассейн». Он тоже сел и вытянул перед собой медицинский сапог. «Как это случилось?» Страйк кивнул на сломанную ногу хозяина дома. Чарт ткнул костылем в сторону винтовой лестницы из стекла и металла. «Представляю, какая была боль», — сказал Страйк, прикидывая высоту падения. «Хрустнуло так, что эхо прокатилось», — с непонятным удовлетворением подтвердил Чарт. «Никогда бы не подумал, что перелом можно услышать. Хотите чаю, кофе?» «Если можно, чаю». Издатель поставил здоровую ногу на латунную пластинку возле своего места. Легкое нажатие, и из кухни появился Мэнни. «Чайку, пожалуйста, Мэнни», — сказал Чарт с теплотой, совершенно не присущей его манере. Юноша, по-прежнему смурной, тут же исчез. «Это Сент-Майклс-Маунт?» — спросил Страйк, указывая на висевшую рядом с печкой небольшую картину, образчик наивной живописи по дереву. Сент-Майклс-Маунт, расположенный менее чем в полукилометре от побережья Корнуолла, небольшой каменистый остров, полностью занятый крепостью-монастырем. По легенде, монастырь был основан в V веке, после того, как местный рыбак увидел на утесе святого Михаила. Во время отлива попасть на остров можно по мощенной дороге, проложенной по дну залива Маунт-Бейк. Это один из сорока с лишним приливных Корнуэльских островов, до которых можно дойти пешком. «Кисти Альфреда Уоллеса», — чарт вновь едва заметно воодушевился, — «простота форм, первозданная наивность. Мой отец знал его лично. Уоллис всерьез занялся живописью на восьмом десятке. Вы знаете Корнуэлл?» «Альфред Уоллес, корнуэльский рыбак, художник-самоучка. Родился в Девне. ***После смерти жены, которая была старше его на двадцать с лишним лет, перестал ходить в море и полностью посвятил себя живописи. ***Оказал влияние на многих современных ему художников, получил известность при жизни, но умер в нищете. ***— Я там вырос, — ответил Страйк. ***Но Чардо больше увлекал Альфред Уоллес. ***Еще раз подчеркнув, что художник нашел свое истинное призвание только на склоне лет, он пустился в рассуждение о его творчестве. Полное отсутствие интереса со стороны слушателя осталось незамеченным. Чарт не имел привычки смотреть в глаза собеседнику. Взгляд издателя скользил от картины к различным деталям необъятного кирпичного интерьера, лишь случайно падая на Страйка. «Вы недавно вернулись из Нью-Йорка, правильно я понимаю?» — вклинился Страйк, когда Чарт переводил дыхание. «Да, летал на одну конференцию три дня всего», — ответил Чарт и потерял всякий интерес к беседе, после чего произнес пару отработанных шаблонных фраз. «Трудное время. Нашествие электронных книг и гаджетов изменило правила игры. Вы читаете? напрямик спросил он. «Иногда», — ответил Страйк. У него дома завалялась потрепанная книжка Джеймса Элроя, которую он мусолил уже месяц, потому что за день так выматывался, что ему было не до чтения. Джеймс Элрой — американский писатель, автор детективных романов. На будущую литературную карьеру Элрой повлияли убийство его матери, которая так и осталась нераскрытым, и подаренная отцом документальная книга о работе полиции «Полицейский жетон». По романам писателя поставлены фильмы «Секреты Лос-Анджелеса», «Черная орхидея» и другие. А свою любимую книгу, которая появилась у него 20 лет назад и теперь лежала в картонной коробке на лестнице за дверью, он не открывал уже давно. «Читатели нам нужны», — пробормотал Чарт, «и желательно побольше, а писателей поменьше». У Страйка на языке вертелась, от одного ты благополучно избавился. Бесшумно появившийся Мэнни поставил перед хозяином прозрачный сервировочный столик из небьющегося стекла. Чарт подался вперед и налил чай в высокие белые фаянсовые кружки. В этом доме, как отметил про себя Страйк, Кожаная мебель почему-то не пукала, в отличие от его офисного дивана, но за нее и выложили, как видно, в десять раз больше. Тыльная сторона ладони Чарда оставалась такой же воспаленной и нездоровой, как во время издательского фуршета. В ярком свете ламп, монтированных в висячий потолок, он же пол третьего этажа. Этот человек выглядел старше, чем тогда, издали, пожалуй, лет под шестьдесят. У него были темные, глубоко посаженные глаза, Хищный нос и тонкие, сурово сжатые, но все еще красиво очерченные губы.